Глава восемнадцатая Когда ментальная атака парализовала тело, Игнат впервые ощутил это небывалое чувство, чувство неминуемой гибели. Хасид отчетливо понял, что ничего не успевает сделать. Смерть стоит уже за спиной. Ксен пришел молниеносно. Оттолкнув хасида в сторону, он вступил в бой с неведомым убийцей. Дальше Игнат уже не видел. Упав вниз, он скатился в темный провал, ведущий куда-то под землю. Вслед за ним, прихрамывая, спустился напарник. Каменная плита за ними мгновенно закрылась, отсекая происходящее снаружи. Скатившись по гладкому каменному спуску, Хасид ударился шлемом скафандра о стену. Это выбило его из странного состояния предсмертного забияния. Вздрогнув, он привстал и огляделся. Вокруг была лишь мертвая тишина. Будто она вечно захватившая власть в подземелье Убедившись, что все спокойно Мужчина привалился к стене И шумно выдохнул, выпуская скопившееся напряжение Ксена, скотившийся следом Примостился рядом и также сел панцирем к стене Спасение человека, кажется, дорого далось ему Убежище, безопасность Отдыхать здесь Ага, лишь кивнул мужчина Пара последних минут боя вымотали его гораздо больше, чем весь предыдущий забег. Хасит позволил себе перевести дух, после чего огляделся. Они находились в каком-то подземном убежище. Отличали его каменные стены и просторные коридоры странной овальной формы. Кедров представил, для каких существ может подходить странная архитектура. Присмотревшись к полу, он заметил по краям странные следы, показавшиеся знакомыми. Покопавшись в памяти, Хасид вспомнил, что именно такие отпечатки на свежей грязи оставляли лапы инсектоида. «И это... Ксион!» — вспомнил Игнат важную вещь. Благодарить здоровенного жука казалось неожиданно неловко. «Спасибо, что помог. Это тварь там меня бы прикончила». «Воины семьи, быть братья, прикрывать спину». Привычно нейтральном фоне мыслей образов промелькнули тени эмоций. Инфектоид явно гордился своей семьей. «Это дом твоей семьи?» — спросил мужчина. «Мы уже добрались?» «Нет, другая семья. Теперь пустовать». Игнат лишь пожал плечами. Как всегда, ответы инфектоида порождали у него лишь новые вопросы. Мужчина решил не лезть с ними пока лучше не осмотрят это место. Вполне возможно, ответы найдутся сами. Они еще отдохнули некоторое время, прежде чем продолжить путь. Пока опасности не предполагалось, двигались обычным шагом, давая телу время на восстановление. Это было необходимо как для человека, так и для его хромающего напарника. Коридор подземного убежища вел вниз. По мере спуска по длинным тоннелем, Игнат понял, что недооценивал загадочное убежище. Окутанные мертвой тишиной проходы, кажется, тянулись бесконечно, а их сеть разветвлялась во все стороны. Начали появляться и интересные находки. Это были давно ислевшие костяки существ. Судя по скелетам, где походили на каких-то прямоходящих ящеров. Иссушенные останки этих монстров были закованы в металлическую броню. На полу валялись клинки чуть изогнутой формы и овальные щиты, когда-то служившие почившим воинам. От изучения бойцов чужой, возможно, мертвой цивилизации, Игната отвлекла еще более интересная находка. Это были останки инсектоида, состоящие из панциря и из сегментов лап. Судя по исеченному виду брони, перед смертью тот побывал в горячем бою. Осторожно обойдя мертвого сородича, Ксиом продолжил путь. Кедров следовал за ним, рассматривая обстановку. Вслед за первым убитым начали появляться следующие. Количество ящерообразных скелетов также возросло. Похоже, когда-то в этом месте отгремела яростная битва. «Другая семья здесь. Сражаться и гибнуть». Рационально инсектует, если и давал информацию. То только касающееся дела. Это был первый раз, когда он что-то рассказал сам, без вопросов. «Раньше много семей. В войне хаоса погибать все. Только мы выжить». Кедров обратился вслух, и едва напарник произнес это название. «Война хаоса» — что-то, о чем с большой серьезностью говорили существа очень большой силы. Даже и в мыслях образах инсектоиды ощущалось тень эмоций. Чем чаще мужчина слышал его, тем больше понимал, что это неминуемо коснется и земли. «И что дальше?» — спросил Хаосид. «Как вы оказались здесь?» «Семья гибнуть». Мой мир проигрывать и разрушаться мы оказаться здесь. Раньше сноходец думал, что прибывшие монстры желает уничтожить человечество. Теперь он начинал понимать, что за всем происходящим скрываются некие более глобальные процессы. Кстати начал был Игнат и замер. коридор впереди резко поворачивал вправо И-за угла исходило призрачное сияние, разрывавшее темноту подземного чертога. Его холодные лучи вызвали у Хасита подсознательное напряжение. «Тревога! Опасность!» — спросил инсектоид. Он замер, едва на напарник. Ксен явно не замечал свет. Мгновением позже Хасид понял, что это и не свет вовсе, а энергетическое излучение. «Может, кто-то обитать в этом убежище?» — спросил мужчина. Он присмотрелся взором, но материал стен блокировал навык. Целостность убежища быть сохраненным. Все выходы закрыты. Но из твоих сородичей точно погибли все. Решил исключить еще одну версию Хасид. Не мой сородич, другая семья. Исключено. Семья или весь живой, или весь мертвый. Может, сохранились какие-то источники энергии. Задался вопросом Кедров. Никакого шума или других признаков опасности не было. Ксион и за ним Игнат подошли к повороту, чтобы рассмотреть источник света. Сразу за углом и без того широкий коридор раздавался в стороны, образуя просторно-подземный зал. Вдоль стен серпантином шел подъем вверх, деля помещение на несколько ярусов. Вероятно, это место могло бы многое рассказать об образе жизни чужой расы, но все внимание Хаосита было привлечено другим. «Похоже, здесь произошло неслабое сражение» отметил Кендров. «Верно. Большой битва!» Весь зал устилали ислевшие воины неизвестной расы. Словно айсберги среди них возвышались панцири погибших инсектоидов. Даже сейчас, наблюдая эту картину, Игнат будто ощущал ту жестокость, с которой проходила схватка. Взгляд Хаосита нашел источник магического излучения и увиденное заставило его нахмуриться. В центре зала лежало существо, габариты которого вызывали уважение. Если остальные инсектоиды были размером с внедорожник, то этот когда-то имел не меньше двух с половиной метров в высоту. Иссеченный клинками панцирь этого титана еще нес следы искусной отделки. Тысячи символов из неизвестного металла, покрывавшие его, таинственно сверкали. Кедр перевел взгляд на источник свечения. Это были два камня, инкрустированные в основании серповидных клинков павшего воителя. «Семья жадной охоты! Делать самые искусные броня и оружие!» Набереженный Игнат слушал его краем сознания. Теперь он понял, почему призрачное свечение вызвало у него такое напряжение. Ведь он узнал первые стихии, излучающие его. «Те самые издающие зеленый свет камни...» оказались природными конденсаторами энергии. За прошедшие годы они невольно поглощали некротическую энергию, генерировавшуюся в этом чертоге. Испытывая нехорошее подозрения, первым делом Хасид применил идентификацию напавшего титана. Однако случилось неожиданное. Он ощутил, как навык был развеян. «Почему сканирующие способности не работают?» — осторожно спросил он своего напарника. «Владыка боя! защищает сильнейшая броня! высший ценность семьи!» Похоже, это что-то типа артефактной брони. В ней монстр защищен лучше танка, в том числе и от сканирования. Ксион тем временем двинулся вперед. Явно испытывая интерес, он направился к владыке боя, который так беспокоил Хаосита. «Будь осторожен! Много энергии смерти в артефактах! Враг может подняться!» «Он давно умереть, опасными быть живой, но не мертвый». «Он не боится нежити, или инсектоиды не поднимаются, как мертвецы?» Тем не менее напарник был уверен в своих действиях. Осторожно ступая, он обошел завалы из излевших останков и направился к владыке боя. Под напряженным взглядом Игната Ксион прикоснулся к погибшему собрату парой тонких конечностей. «Да он мародерит!» Наконец понял Кендров. Так оно и оказалось. Резким рывком инсектой снял какие-то металлические пластинки с головогрудия и слившуюся орудича, те вспыхнули бирюзовым мерцанием но тут же потухли. Хасид ожидал неизвестно чего, но оскверненный воровством владыка боя не восстал из мертвых, чтобы покарать мародера. Все было спокойно. Тем временем Ксион продолжал свое алчное дело. В какой-то момент его внимание упало на те самые конденсаторы. Быстро зацепив один из них, он поддел тонкими коготками и дернул на себя. В этот момент конденсатор вспыхнул ярче, но вскоре треснул и потух. Наблюдавший Гнат встрепенулся. Происходило что-то плохое. Зелеными всполохами энергия разлилась по серпам бывшего воителя и вдоль лапы начала подниматься выше. То же самое случилось и со вторым накопителем. Трестов, он отдал свою энергию мертвому хозяину. То сработала автоматизированная защита. В опасный момент конденсаторы отдавали силу хозяина, добавляя мощи в бою. Так было раньше, но сейчас, наполненные некротическими эманациями, они произвели совсем другой эффект. Первостихия смерти за сотой доли секунды напитала и огнездилась в мертвом инсектоиде. Жемчужно поблескивающие символы на его панцире налились ядовито-зеленым светом. Пустые глазницы вспыхнули недобрым огнем. Владыка боя проснулся. «Назад!» Видимо, в крике Игната было столько предупреждения, что Ксион выполнил приказ на автомате. Резко оттолкнувшись всеми конечностями, инсектоид отлетел назад и сделал это очень вовремя. Его восставший сородище взмахнул серповидным клинком ровно по тому месту, где раньше находился Ксион. Промахнувшись, он тут же выпустил вперед облако сияющего зеленого пламени. Кедров уже давно держал наготове аспект света. Он ударил рассеянным пучком, сжигая облако, чтобы защитить своего напарника. Сконцентрировав узкий луч, направил его в гигантский труп ожившего владыки боя. Враг лишь тянул голову грудь, закрывая своим панцирем. Символы на его броне вспыхнули, оберегая хозяина. Хасит неприятно удивился. Артефактный панцирь владыки боя рассеивал энергетический удар, защищая уязвимую к свету нежить. «Ксион, назад!» — крикнул мужчина. Его союзник повиновался, рвану в коридор. Игнат отчетливо ощутил его ошеломление и непонимание. Кажется, жук не знал, что происходит, и как может погибший сородич стать, ведь он мертвый. «Это особый вид твари!» — постарался сноходе сдать объяснение. Они используют тела погибших, чтобы сражаться!» Кажется, это помогло застопорившемуся мозгу инсектоида выйти из зависания. «Как сражаться? Как убивать?» «Защищай меня от ближних атак!» — ответил Хасид. «Я буду работать навыками!» «Принять!» — коротко бросил союзник. Хоть он и не понимал особенностей ситуации, но четко поставленная задача помогла успокоить исполнительного жука. Тем временем неупокоенный владыкобоя, боя, защитившись от луча света, начал действовать. Вздрогнуло все тело давно погибшего монстра, будто разминаясь после долгого сна. Заскрежетали конечности, наливаясь новой, нечестивой жизнью. Медленно Владыка Боев встал на лапы. Наблюдавший за этим, Игнат ужаснулся. Если раньше он считал мутанта крупным, то сейчас противник стал еще больше. Кажется, даже стоящий рядом Ксион был впечатлен. Вновь луч света озарил тьму подземного чертога. Используя полученное время, Игнат ударил по лапам существа, проверяя его уязвимость. К сожалению, сбылись его опасения. Чешуйки с брони исправно поглощали свет. Мощи, чтобы быстро перегрузить их, не хватало. Встряхнувшись, инсектоид окутался аурой тусклого гнилостного свечения. Закончив на этом свое пробуждение, он немедленно рванул в сторону жертв. Когда Кедров взглянул на приближающуюся махину, ему стало не по себе. «Пробуй сдержать его на входе в коридор!» — крикнул он инсектоиду. «Я буду готовить атаку!» «Принять!» — в очередной раз ответил его напарник. Он особым образом встопорщил сегменты своей брони, будто увеличившись в размерах. Заняв боевую стойку, Ксион приготовился к атаке неупокойного. Тот не заставил себя ждать. В первое мгновение, когда налетела здоровенная тварь, мужчина подумал, что их снесет. Однако союзник сдержал таранный удар. Между ним и нежитью начался обмен атаками. Ксион вертелся волочком, уворачиваясь и успевая наносить повреждения. Его противник после смерти утратил ловкость и мастерство инсектоидов, но прибавил в силе. Его титанические удары оставляли на прочном материале стен ужасающие пробоины. Наблюдавший за боем хасид мгновенно понял ошибку своего приказа. Он думал, что Ксиона будет проще защищаться и сдерживать врага в более узком переходе. Однако Жуку требовалось пространство для реализации мастерства. «Какого черта он молчал!» – посетовал Игнат на не в меру исполнительного Ксеноса. В следующий момент стало не до размышлений. После очередной атаки Владыка Бой окутался зелёным свечением и вновь отправил вперёд облако некротической энергии. Ожидавший этого Хаоси тут же ударил в ответ расфокусированным лучом аспекта света, рассеивая его. Воспользовавшийся заминкой Ксион нанёс таранный удар вперёд, отталкивая врага. Кедров тут же дублировал его толчком кинетического щита, выбивая мёртвого Владыку в зал. «Вперёд!» — крикнул он напарнику. «Примем бой в зале!» Инсектоид тут же рванул в холл, снаходец последовал за ним. По пути Игнат в очередной раз обжег нежить лучом, чтобы хоть как-то подавить его действия. Вместе они выбежали в зал. Ксион тут же принял на себя натиск монстра, а Хасид укрылся за одним из лежащих здесь панцирей. «Все это лишь полумеры. Реального способа победить нет». То, что они успешно сражались пару секунд, ничего не значило для неутомимой нежити. Зато силы Игната и Гсиона, и бестовость сощёны тратились очень быстро. Кидер вмышленно перебрал свои аспекты, но не смог найти эффективного против артефактной защиты. Чёртова пустая хитиновая банка! Закусив губу, удумал мужчина. Как же тебя развалить! При слове пустая к нему в голову пришла идея. Он вспомнил навык, так и не доросший до полноценного аспекта. Ускорив разум, Хасид быстро трансформировал энергию во взрывной газ. «Держись!» — крикнул он к Сиону. «Дай мне пару мгновений!» Тут же приступив к действию, Кедров отправил сферу концентрированного газа вперед. Пролетая совсем низко над полом, она направилась ближе к брюху твари. Игнат тут же волевым усилием постарался направить газ, чтобы он просочился сквозь щели в броне в пустое, выгнившее нутро владыки. Вновь вспыхнула артефактная защита, рассеивая чуждую энергию. Хасит уже думал, что все бесполезно, но потом увидел, что была поглощена лишь часть газа. Когда его концентрация упала, активная защита перестала реагировать. «Вот оно!» — воскликнул мужчина, после чего обратился к напарнику. «Держись еще! Я готовлю смертельный удар!» Интиктоиду приходилось несладко но исполнительный жук ответил мысленным согласием. Игнан был уверен, даже если тот получит смертельного веча, то будет продолжать выполнять задачу до самого конца. «Надо торопиться!» — сжал зубы Хасид. Он направил газ непрерывным потоком. Часть его поглощала защита, но тонкая струя медленно втягивалась под броню твари. Кедрову хотелось насытить владыку как можно большим количеством взрывчатки. Уж слишком прочным и страшным тот казался. Однако вскоре настал момент, когда ждать уже больше нельзя. Очередная атака была нанесена с такой силой, что крупный сегмент панциря Ксиона получил трещину. Даже Игнат ощутил его посыл, наполненный болью. «Будь готов!» — крикнул Хасид. Он рванул в сторону, оббегая владыку сбоку. Создав в руке аспект пламени, тут же направил плотную струю огня во врага. Ративактная защита и здесь работала идеально. Пламя лишь обтекало монстра. Снаходец направил вперед очередную порцию газа. В момент, когда она долетела, огонь вокруг владыки вспыхнул намного ярче. «Взрыв!» — крикнул Игнат, ксион он сделал ложный выпад, после чего резко сгруппировался, закрывший своей броней. Глухой хлопок облетел помещение, больно ударив по ушам. Владыку бой объяло пламя, исходящее прямо из-под его брони. В следующий момент крупные спинные пластины не выдержали внутреннего взрыва, со скоростью взлетев в воздух. Вслед за ними разорвало весь панцирь монстра, открывая незащищенное нутро. Кедров немедленно ударил аспектом света. Яркий луч, словно поток чистой воды, мгновенно вымыл из здоровенной твари всю некротическую дрянь. Вместе с ней монстра покинуло и подобие жизни. С глухим стуком огромная туша опустилась на каменное поле боя. В следующий момент Игнат и его напарник ощутили поток силы от убитой твари. Теперь сражение точно было окончено. Хасид, измученный более морально, чем физически, опустился на пол прямо там, где стоял. Жук повторил его действие. С минуты они просто молчали. «Знаешь, а из нас получилась неплохая команда», — произнес Игнат. Измученный боем, Ксион лишь подал подтверждающий посыл. Зал снова погрузился в тишину.